Глава 12. Непроизносимая Г. В коридоре Руби и сопровождавшую ее бас встретил решительного вида мужчина в эффектном костюме. «Руби Редфорд спросил он, сверившись данными в папке, которую держал в руке». Руби оглянулась, словно ожидая увидеть толпу школьников, ожидающих своей очереди, чтобы пройти тест на звание тайного агента, а потом ответила Уверена, что это бас», — она показала на свою провожатую. «Следовательно, полагаю, что я точно Руби Редфорд». Мужчина фыркнул. «Следуйте за мной, пожалуйста». Это 23-летний мужчина с тщательно уложенными волосами и ослепительно белыми зубами показался Руби слишком надменным, но довольно безвкусно одетым. Руби бросила взгляд на его идентификационный жетон. «Ваше имя Майлз Фрогерн?» «Форорн», — поправил мужчина, — это непроизносимое «Г». Он провел ее через несколько коридоров с оранжевыми, желтыми и коричневато-желтыми стенами. Проходя, Руби провела пальцем по гладкой сверкающей поверхности стены, и мужчина тут же посмотрел на нее и бросил. «Не прикасайтесь, пожалуйста». А заметив, что Руби открыла рот, чтобы заговорить, предостерегающе поднял руку. «И не задавайте вопросов». «О, Боже, этот парень — полный придурок!» Они продолжали идти в полном молчании, пока ее провожатый не остановился у двери неопределенного грязноватого, словно илцвета. Он открыл ее и показал на письменный стол в центре пустой комнаты, затем положил перед девушкой стопку бумаги. «Вот карандаш. У вас будет один час и одна минута. От вас всего лишь требуется дать один ответ». Любое зачеркивание или корректировка будут рассматриваться как неверный ответ. Если появится острое желание выйти в туалет, терпите. Есть вопросы? Хорошо, надеюсь, что нет. Да, мистер Фрогерн, только один вопрос. Руби проигнорировала его замечание насчет непроизносимой «Г. Вы никогда не думали о том, чтобы перейти работать в органы опеки и попечительства? Право, мне кажется, вы можете даром растратить свои великие способности. Фрон посмотрел на нее маленькими, немигающими, как у кобры, глазами и процедил сквозь зубы. «Выполняй свой вступительный тест, маленькая девочка, а потом, когда ты его завалишь, уверен, кто-нибудь из взрослых отвезет тебя домой. Может, несколько человек здесь тебя и ценят, но тебе нужно запомнить одну вещь. Ты не Брэдли Бейкер и никогда им не будешь». «Да кто он такой, этот Брэдли Бейкер?» однако фурор не удостоил ее объяснений. А когда выходила из комнаты, так громко хлопнул дверью, что эхо еще долго отдавалось в коридоре. «Все-таки надо запомнить про эту непроизносимую Г», подумала Руби. Затем она взяла карандаш и посмотрела на лежавшие перед ней бумаги. «Тридцать семь задач и шестьдесят одна минута, чтобы их решить. Это значит девяносто девять секунд на каждую». Девочка посмотрела на часы и начала читать. Агентство «Спектр», тест 37 задач, время 61 минута. Первое. Вам требуется доставить трех преступников в окружную тюрьму. Алексея Азимова, Вальтера Транча и Карла Карлучча. По пути вам необходимо переправиться через реку, однако лодка может перевести только двух человек за раз. Проблема в том, что если вы оставите преступников одних, то Азимов убьет Транча или Транч убьет Карлучче. Как можно переправить всех троих на другой берег?» Руби улыбнулась. «Ну, это уж совсем просто. Всего 36 секунд». «Второе. У вас семь золотых слитков, однако один из них фальшивый, и он весит меньше остальных». У вас есть весы, но ими можно воспользоваться лишь дважды. Как вы определите, какой слитка фальшивый? Господи, если у них все вопросы такие легкие, то она точно просто даром тратит здесь время. Третье решите уравнение. Ну вот, уже что-то. Третья задача была из числа тех, которые заставили бы и уважаемых математиков просидеть над ее решением ночь напролет. Рубин аморщила лоб на 28 секунд а потом усмехнулась. «А, поняла». Когда фрор вернулся в комнату, Руби сидела, наклонившись над листками задачами, и сосредоточенно грызла карандаш. «Ну как, дорогая, похоже, ты застряла, что слишком сложно», — осведомился он, с трудом сдерживаясь от ехидной улыбки. «Да, я несколько растерялась». «Ничего удивительного, девочка. Это очень трудный тест. Он слишком мудренный, чтобы дети могли осмыслить его. Какое облегчение, потому что вот этот вопрос вообще не имеет никакого смысла». Мужчина заглянул ей через плечо. Двадцать пятый. Три агента «Спектра» Бретта и меличак отправились на концерт группы «Ясновидящие». Все трое выехали за час до начала концерта. При этом Бред выбрал маршрута, который оказался в два раза длиннее маршрута «Б», выбранного Эмили. Длина маршрута «С», выбранного Чаком, составляет среднеарифметическая длина маршрутов, выбранных двумя его товарищами. Проблема в том, что по дороге Бред заблудился и проехал лишних десять миль. В итоге ему пришлось проехать такое же расстояние, которое проехали вместе Чак и Эмили насколько Бред опоздал на концерт, если все они ехали со скоростью 40 миль в час. Да, должен сказать, что для не очень сообразительных людей эта задачка окажется из числа нерешаемых. Руби посмотрела на него своими огромными невинными глазами. «О нет, это как раз не проблема. Я ответила за 15 минут. Мне просто непонятно...» «Зачем кому-то понадобилось ехать в такую даль, чтобы посмотреть концерт такой отвратительной группы, как ясновидящие?» Руд Майлза Фрорна превратился в подобие маленькой буквы «О». Он сгреб бумаги и бросился вон из комнаты. Руби с удовольствием посмотрел ему вслед, жалея, что не может рассказать клэнси об этом суперпридурке. Она прямо видела выражение лица приятеля, его широко открытые от изумления рот и сверкающие глаза. Эх, сможет ли она когда-нибудь поговорить с ним? А в ожидании дальнейшего Руби развлекалась тем, что машинально рисовала на обложке своего блокнота шаржа на фроорна, Получалось вполне похоже. Через двадцать пять минут в коридоре послышались шаги. И Руби с облегчением вздохнула, когда в комнату вошел Хитч, а не этот с непроизносимой Г. «Готова идти, детка?» — она кивнула. Хитч жестом указал ей на дверь. «Тогда пошли и скорее, пока Фрор не увидел, какие карикатуры ты на него нарисовала». «Эй, а ты откуда знаешь, что я нарисовала?» «Я следил за тобой по монитору». «Надо сказать, неплохие рисунки. У тебя талант карикатуриста». «Спасибо», — буркнул Руби. «Мы с Кленси собираемся издать свою книжку комиксов». «Хорошая идея», — кивнул Хич. Они шли молча секунд пятнадцать, когда Руби наконец не выдержала. «Ну-то как?» Хич непонимающе посмотрел на нее. «Как я справилась?» — спросила она, уже теряя терпение. «Ах, это!» — дворецкий хлопнул себя по лбу. «Да, хорошая работа. Тридцать шесть верных ответов из тридцати семи. Совсем не дурно». «Я где-то ошиблась», — Руби была потрясена до глубины души. «Да нет, детка», — Хич лукаво подмигнул, — «я просто валяю дурака с тобой». Она стала как вкопанной и взвизгнула. «Значит, я прошла? Я должна поступить, да? Если тридцать семь из тридцати семи, значит, я прошла отбор». Хич снисходительно посмотрел на нее. «Не намочи штанишки, детка, ты прошла». Руби пыталась быть хладнокровной, но все-таки она только что выполнила тест, в котором на каждый ответ давалось всего 99 секунд. Любой на ее месте не смог бы сдержать радостную улыбку, разве не так? Когда они вошли в лифт, Руби задала еще один вопрос. «А кто такой этот загадочный Брэдли Бейкер?» Брэдли Бейкер усмехнулся Хич. «Никто. Он никто». Руби еще многого не знала о Спектре, но в одном она уже могла быть уверена. Брэдли Бейкер — это никто».